Так как движение русской власти на восток совершалось быстро, то потребность в пашенных крестьянах превышала число охотников поступать в это звание, и тогда правительство приказывало насильно сводить поселенных уже пашенных крестьян с мест более близких на места более отдаленные. Так переводились крестьяне из Верхотурья и Тобольска в Томск. И это насильное передвижение подавало повод к побегам, явление, чересчур обычное в европейских странах московского государства, очень скоро показалось и в Сибири. Кроме пашенных крестьян, позволяли заниматься земледелием всем вообще, как-то, духовным, торговым людям, посадским. С них брали так называемый «выделенный сноб». Способ собирания Выделенного снопа, а также и десятинного хлеба с казенных крестьян, приносил большие неудобства земледельцам. Последние не смели складывать в кладе сжатого хлеба, пока служилые люди не придут и не возьмут того, что следует в казну. А там, как село от села отстояло верст на сто пятьдесят и более, то служилые люди не успевали приезжать вовремя, и хлеб пропадал в полях от непогоды или был расхищаем птицей. От этого народ терпел нередко голод. Пашенные крестьяне и работавшие с выделенного снопа не могли доставить казне хлеб в таком количестве, в каком нужно было для продовольствия служилых в Сибири. Поэтому хлеб доставлялся из пермской земли. За счет тамошних жителей, что называлось сибирским отпуском. Повинность эта была тяжелая. Хлеб скупался по такси по 25 алтын за четверть ржи. Алтын равен шести деньгам, а в рубле 200 денег или 33 алтына 4 деньги. А постройка судов и доставление подвод лежали на жителях. В Сибири, как в стране более отдаленной, сильно проявлялись пороки тогдашних русских людей. Воеводы с о с о б е н н о ю наглостью брали взятки и делали всем насилие. Служилые люди обращались дурно с туземцами и накладывали на них лишний ясак, сверхположенного в свою пользу. Наконец, пьянство в Сибири дошло до таких пределов, что правительство принуждено было поступать вопреки общепринятым мерам и велело уничтожить кабаки в Тобольске. Однако в Верхотурье оно не решалось этого сделать, потому что там была главная сибирская таможня и всегда находилось скопление торговых людей, они доставляли казне слишком много дохода потреблением вина. Церквей в Сибири было мало, переселенцы удалены были и от богослужения, и от надзора духовных, и вели совсем неблагочестивый образ жизни. Патриарх Филарет в 1621 году посвятил в Сибирь первого архиерея архиепископа Киприана. Но на следующий же год оказалось, что русские сибиряки не хотели его слушать. и отличались крайнею распущенностью нравов. Филарет послал в Сибирь обличительную грамоту с приказанием читать ее всенародно в церквах. Он укорял русских поселенцев, в Сибири особенно служил их людей, за то, что они не соблюдали положенных церковью постов, е л и и пили сыноверцами, усвоивали их обычаи, находились в связи с некрещенными женщинами, впадали в кровосмешение, брали с е б е насильно чужих жен, закладывали, продавали, перепродавали их друг другу. Приезжая в Москву с казною, сманивали и увозили в Сибирь женщин. и в оправдании своих безнравственных поступков показывали грамоту, будто данную им каким-то дьяком Андреем. Сибирское духовенство до крайности снисходительно относилось к такому поведению своей паствы, да и сами духовные нередко вели себя не лучше мирских людей. Мы не знаем, в какой степени повлияло на сибиряков послание Филарета, Но с этих пор стало заводиться в Сибири более церквей и монастырей. Таково было положение в Сибири, стране, как мы сказали, имевшей наибольшее значение для обогащения казны московского государства. Важен был для России и край Приволжский. Но значение его оставлялось еще будущим временам. Нижняя часть его была, при Михаиле Федоровиче, еще очень мало заселена. Начиная от Тетюшей вниз, берега широкой реки были пусты. Только три города — Самара, Саратов и Царицын — представлялись путнику, плывшему по Волге. Саратов был построен не на том месте, где теперь, а на противоположной стороне Волги, в четырех верстах от нее. Эти города были заселены исключительно стрельцами и были скорее сторожевыми острожками, чем городами. Оседлых земледельцев в этом крае не было. Встречались кое-где только временно проживавшие рыбаки, приманиваемые необыкновенным изобилием рыбы в Волге. В ущельях гор, окаймляющих правый берег реки, гнездились воровские казаки и при удобном случае нападали на плывущие суда. Самое опасное в этом отношении место было в Жигулевских горах, около впадения реки Усы в Волгу, где оба берега значительно высоки и были покрыты дремучим лесом. Поэтому плавать по Волге было возможно только под прикрытием вооруженных людей. В описываемое время от Нижнего до Астрахани и обратно ходили так называемые «караваны», вереницы судов, плывших в сопровождении стрельцов, которые находились на передовом судне. Караваны сверху, в Астрахань, приходили весною, а снизу из Астрахани осенью, и привозимые в нижние восточные товары развозились уже с наступлением зимнего пути на санях. Плавание вверх по Волге было очень медленно, и в случае противного ветра г р е б ц ы и рабочие выходили на берег и тянули суда лямкою. Кроме судов, отправлявшихся с караваном, некоторые смелые хозяева пускались отдельно на своих стругах и насадах, но нередко платились достоянием и жизнью за свою смелость. Город Астрахань возрастал благодаря торговле с Персией. Кроме персиян в Астрахани торговали бухарцы, но турецких подданных не пускали в город. Персидская торговля в это время была миновая. Важную ветвью торговой деятельности в Астрахани была торговля татарскими лошадьми, но правительство, желая взять ее в свои руки, стесняло ее в Астрахани и приказывало татарам пригонять лошадей прямо в Москву, где для царя отбирались лучшие лошади. Этот пригон лошадей в столицу назывался а ордо-базарную с т а н и ц у Влияние Салтыковых при двое ослабело тотчас с прибытием Филарета, но они держались несколько лет благодаря покровительству Марфы Иваны. н ж е р т в ы их злобы Марья Хлопова жила в Верхотурье до конца 1620 года. В этот год ее перевезли в Нижний, означивши в грамоте под именем Анастасии, данным ей при взятии во дворец. Филарет думал было женить сына на польской королевне, потом на датской, но сватовство не удалось. Царь из угождения к матери долго сдерживал свои чувства, наконец объявил родителю, что не хочет жениться ни на ком, кроме Хлоповой, которая ему указана Богом. Произвели следствие о бывшей болезни царской невесты. Призваны были отец и дядя Марии Хлоповой. При боярине Шереметьеве, чудовском архимандрите и о с и ф ясельничем Глебове и дьяке Михайлове царь сделал допрос врачам, лечившим Хлопову. Эти врачи показали царю совсем не то, что доносили ему за семь лет пред тем Салтыковы, будто бы со слов этих самых врачей. Эти врачи никогда не говорили Салтыковым, что царская невеста больна неизлечима и не способна к деторождению. Изобличенные на очной ставке с докторами Салтыковы, боярин Борис и окольничий Михайло, были сосланы в их далекие вотчины, впрочем, без лишения чинов. Но это не помогло несчастной Хлоповой. Мать царя упорно вооружилась против брака Михаила с Хлоповой и поклялась, что не останется в царстве своего сына, если Хлопова будет царицею. Царь Михаил Федорович и на этот раз уступил воле матери. В грамоте от ноября 1623 года было объявлено Ивану Хлопову, что великий государь. Не соизволил взять дочь его Марью в супруги, приказанной Ивану Хлопову жить в своей коломенской вотчине, а Марии Хлоповой вместе с дядею своим ж е л я б у ж с к и м оставаться в Нижнем, где ей дан был двор, некогда принадлежавший казме ь Минину, и после смерти бездетного сына его Нефеда, взятый в казну как выморочное владение. Говорят, что Филарет сильно укорял сына за малодушие, выказанное последним в деле Хлоповой. В сентябре 1624 года царь по назначению матери женился на дочери князя Владимира Тимофеевича Долгорукова Марии, против собственного желания. 19 сентября было совершено б р а к с о ч е т а н и я А на другой день молодая царица оказалась больною. Говорили, что ее испортили лихие люди. Неизвестно, кто были лихие люди и действительно ли царица была жертвою тайного злодеяния. Только через три месяца с небольшим 6 января 1625 года она скончалась. Современник-летописец указывает на это как на божие наказание за насилие, совершившееся над Хлоповой. 29 января 1626 года царь вступил во второй брак с дочерью незнатного дворянина е в д о к и ю Лукьяновную Стрешневую, будущую матерью царя Алексея. Замечательно, что ее ввели в царский дворец и нарекли царицую только «за три дня до брака», как бы в предупреждение придворных козней, уже погубивших двух царских невест. Вскоре после бракосочетания царя последовал указ Филарета такого содержания. В марте 1625 года прибыл в Москву. посланник шаха Аббаса, грузинец Урусамбек, и привез золотой, осыпанный драгоценными каменьями ковчег, в котором находился кусок старой льняной ткани, выдаваемой персидским шахом за срачницу Иисуса Христа. Так как признать на веру справедливость свидетельства иноверного государя казалось соблазнительным, то Филарет, для узнания истины, прибегнул к такому способу — наложил на неделю пост, повелел носить присланную святыню к болящим и наблюдать, будут ли чудеса от этой ризы Господней. От марта до сентября 1625 года оказалось 67 чудес, а от сентября до марта 1626 года — четыре чуда. На этом основании Риза признана подлинную. Учреждено было празднество в честь ее 27 марта. Начали строиться церкви во имя Ризы Господней. Время от второго бракосочетания царя — До Второй Польской войны ознаменовалось некоторыми законодательными мерами к исправлению д е л а п р о и з в о д с т в а и к устройству благочиния. Самую важнейшую из этих мер было возобновление в 1627 году губных старост. Это учреждение, общее в XVI веке, не было формально уничтожено, но значение его упало. Уже во многих местах не было вовсе губных старост, в других они были, но часто не по выбору, а по назначению, и возбуждали против себя жалобы за свои злоупотребления. Выпускали за взятки воров и разбойников, научали колодников оговаривать невинных. Между ними и воеводами происходили пререкания. Губные старосты обличали воевод, а воеводы — губных старост. в вопиющих злоупотреблениях. Власть их вообще была не разграничена от власти других должностных лиц. Часто по возникавшим уголовным делам посылались из Москвы нарочные сыщики, ненавидимые народом за свои злоупотребления и насилие. Разбои не прекращались. Теперь верено было во всех городах произвести выбор людьми всех званий губных старост из зажиточных дворян, хорошего поведения и умеющих грамоте, которым бы можно в государевых делах верить. Им поручалось сыскивать всякие уголовные дела, но отписывать об них в Москву. Затем постановлено было не рассылать более сыщиков по уголовным делам, но восстановление значения губных старост – Не удовлетворила, однако, вполне общественной безопасности. Суд губных старост не был независим. Они должны были относиться за решением дел в Москву, в разбойный приказ. Раз выбранные, они могли быть сменяемы не иначе, как по воле правительства. Иногда даже они, как делалось перед тем, назначались без выбора. Наконец, в их дела и управление вмешивались воеводы. Неточность. в р а з г р а н и ч е н и и обязанностей, была делом обычным в московском государстве. Иногда вместо губного старосты заведовал уголовным делом воевода, а в другом месте губным старостам поручались неуголовные дела. Были случаи, например, в 1644 году в Дмитрове и Кашине, что жители жаловались правительству на губных старост и просили быть у них вместо старост воеводом. Жалобы на разбои не прекращались после этого учреждения. В особенности разбойничали люди и крестьяне-дворян и приказных людей, а владельцы их укрывали. Подобное случалось тоже и в тяглых обществах. Поэтому через несколько лет после учреждения губных старост правительство... Установляла брать пени с обществ, сотен, улиц, сел и прочего, в таких случаях, когда жители покажут, что у них нет разбойников, а разбойники окажутся. Или же, когда будет дознано, что люди не поспешили на крик людей, разбиваемых разбойниками. Но у людей того времени господствовали старинные сбивчивые понятия о преступлениях. На уголовное дело смотрели как на частную обиду. Родственник, подававший иск на убийцу своего кровного, зачастую заключал с ним мировую, и дело прекращалось. Такие мировые и прежде запрещались законом, но продолжали совершаться. Новое запрещение последовало при Михаиле Федоровиче, но и после этого вторичного запрещения видны примеры старого обычая. За убийство и разбои обыкновенно казнили смертью, тому же подвергались церковные воры, а равным образом и всякий вор, трижды попавшийся в кражи. За вторую и первую кражу обыкновенно отсекали руку. Но были случаи, когда убийство не влекло за собою казни. Дворянин, сын боярский или их приказчик, убивший чужого крестьянина и сказавший под пыткою, что он убил его неумышленно, Отвечал за убийство не сам. Из его поместья брали лучшего крестьянина и отдавали тому, у кого убит крестьянин. Боярский человек, убивший чужого боярского человека, отдавался с женою и детьми господину убитого. В 1628 году было установлено, чтобы кабалы, даваемые людьми на себя, были действительны только в продолжении 15 лет. а рост на занятые деньги только в продолжении пяти лет, потому что в этот срок проценты равнялись занятому капиталу. Относительно «провежа» сделано было распоряжение, указывающее замечательную черту тогдашних нравов. Многие задолжавшие, хотя владели имениями, но соглашались лучше подвергать себя «провежу» и позволять себя бить палками – чем отдать за долги свое имущество. И правительство постановило, чтобы впредь таких должников не держать на провеже более месяца, а осыскивать долги на их имениях. Новые меры против пожаров предприняты были после того, когда Москва два раза в 1626-м и 1629 годах подверглась опустошительным пожарам, но эти меры, однако, были малодействительны, так как пожары и после того повторялись и в Москве, и в других местах. В это время сложилась и развилась правильная система государственного управления посредством приказов. По крайней мере, С этих годов постоянно упоминаются многие приказы, о которых прежде нет известий. Патриарший дворец, Патриарший судный приказ, Патриарший разряд, Новгородская четь, Новая четь, Устюжская четь, Владимирская четь, Галецкая четь, Костромская четь, Московский судный приказ, Казенный двор, мастерская государева палата, сбору ратных и даточных людей приказ, дворцовый судный приказ, полоняничный приказ, вероятно, существовавший раньше, приказ сыскных дел и прочее, кроме прежде существовавших. Срок перемирия с Польшей истекал. и в 1631 году правительство начало готовиться к войне, так как во все прежние годы беспрерывные недоразумения с Польшей показывали, что война неизбежна. Велено было дворянам и детям боярским быть готовыми. Они были разделены на статьи. Принадлежащие к первой статье получали 25 рублей жалования, к средней — 20 а к меньшей 15. С монастырских имений, со всех вотчин и поместей за даточных людей положены были деньги по 25 рублей на конного и по 10 рублей на пешего. Между тем сознавалась потребность во в д в о р е н и я правильного, обученного войска на иностранный образец. И так как из русских людей такого войска нельзя было составить в скором времени, то поневоле решено было пригласить иностранцев. Узнавши об этом ж е л а н и и начали являться в Россию разные иноземцы с предложениями нанимать за границу ратных людей. Правительство дало поручение такого рода полковнику Лесли и подполковнику Фандаму, служившему некогда французскому королю. Правительство приказало им нанять за границу полкратных людей всяких наций, но только не католиков, с п л а т о ю вперед на четыре месяца и с правом по желанию удалиться в Отечество, о с т а в и в ш и е однако, в России свое оружие. Раненым обещана была награда. Лесли и ф а н д а м кроме наема людей, имели также поручение купить за границей десять тысяч мушкетов с фитилями, для вооружения иноземных солдат, каждый мушкет обошелся тогда в полтора рубля. Кроме того, выписано было из Голландии несколько людей, знающих городовое дело, и сделана была закупка пороху, ядер и сабельных полос. Правительство так дорожило наемными иноземными войсками, что, заслышав о прибытии Лесли с ратными людьми, выслала им навстречу воеводу Стрешнева с приказом продовольствовать их харчевникам на пути пивом и съестными припасами. Велела выбрать особых целовальников для наблюдения, чтобы харчевники не брали с них лишнего. В апреле 1632 года скончался польский король Сигизмунд. В Польше принялись за избрание нового короля. Пользуясь между царствием, которое у поляков всегда сопровождалось беспорядками, царь и патриарх приказали начать неприязненные действия против Польши и прекратить сношение с Литвою из опасения какого-нибудь зла от литовских людей. Невелено было покупать у них хмель, потому что баба ведунья наговаривает на хмель, и они провозят моровое поветрие. Созван был Земский собор. На нем решено было отомстить полякам за прежние неправды и отнять у них города, неправильно захваченные ими у русских. На жалование ратным людям положено собрать по-прежнему с гостей и торговых людей пятую деньгу. А бояре, окольничьи и думные люди — Стольники, дворяне и дети боярские, дьяки, архиереи и все монастырские власти обязались давать, смотря по своим пожиткам, вспоможение, которое называлось запросными деньгами, и доставлять в скором времени в Москву князю Пожарскому с товарищами, которым поручен был этот сбор. Главное начальство над войском — В 32 тысячи человек поручено было боярину Михаилу Борисовичу Шейну и окольничьему Артемию Измайлову. Всего войска было более 66 тысяч и 158 орудий. Шейн и Измайлов должны были идти добывать Смоленск, а прочие воеводы — другие города. Дела пошли удачно для московского государства. Воеводы успели захватить несколько городов и посадов. Сам Шейн окружил себя окопами под Смоленском на Покровской горе. Поляки в Смоленске отбивались восемь месяцев и уже по недостатку припасов готовились сдаться, как в августе 1633 года в ту пору неожиданно подошел к городу Владислав с двадцатью тремя тысячами человек войск. В это время, по наущению Владислава, казаки и крымцы напали на украинные города Московского государства. Услыхали об этом служилые люди, помещики украинных городов, бывшие в о й с к и Шейна, вообразили себе, как в их отсутствии враги станут убивать и брать в плен жены детей, и стали разбегаться. Войско Шейна значительно уменьшилось. Он не мог устоять против Владислава на Покровской горе, отступил и заперся вблизи в Острожке. Поляки осадили его, Шейн выдерживал осаду до февраля 1634 года, войско его страдало от цинги, сделался мор, а из Москвы не посылали ему ни войско, ни денег, Царь, 28 января 1634 года, узнавший о бедственном состоянии Шейна, снова созвал земский собор и жаловался, что сбор запросных и пятинных денег шел хуже, чем в прежние годы, хотя русская земля с тех пор и поправилась. Собор постановил новый сбор запросных и пятинных денег, который и поручен был боярину Лыкову. Но пока могли быть собраны эти деньги и доставлено продовольствие Шейну, его войско под Смоленском пришло в крайнее положение. Между тем иностранцы, бывшие при Шейне, начали сноситься с королем. Это побудило, наконец, Шейна и спросить у царя дозволения вступить в переговоры с поляками о перемирии. Шейн заключил условие, по которому русскому войску дозволялось беспрепятственно вернуться в Отечество с тем оружием, какое оно имело на себе, п о л о ж и в ш е все пушки и знамена перед королем, а желающим предоставлялось вступить в польскую службу. Но из русских людей нашлось таких только восемь человек, а иноземцев перешло довольно. Две тысячи четыре человека больных воинов было оставлено под Смоленском. Шейном ушло восемь тысяч пятьдесят шесть человек. Шейн с товарищами вернулся в Москву.